Глава двадцать восьмая. Восьмое мая, шесть часов семнадцать минут по Самоанскому времени. В самолете над Тихим океаном. Мир медленно возвращался, а вместе с ним возвращалась боль. В левом виске пульсировало, руки и ноги горели огнем. Мучительные рези скручивали внутренности в узел. Тошнило, но от рвоты наверняка стало бы только хуже. Сейхан заморгала, ослепительный свет копьем пронзил голову. Застонала, попробовала закрыться от сияния. Запястья были скованы наручниками и цепями, прикрепленные к лодыжкам. Еще несколько мгновений потребовалось, чтобы понять, она в грузовом самолете. Судя по вою двигателя, самолет – турбина винтовой. Сейхан повертела головой, и мир поплыл. Зато рядом, на откидном сидении, обнаружился связанный Кен. «Как самочувствие?» – спросил он. Анна лишь глянула, волком и с трудом шевеля пересохшим языком выдавила: "Грей". Остальные Мацуи посмотрел на связанные руки. "Не знаю, где-то внизу", с горечью добавил. "Весь остров сожжён, станция уничтожена". Извернувшись, Сайхан выглянула в окно. Солнце наконец взошло и теперь ярко светило над спокойным океаном, открывая картину ночных разрушений. Позади самолёта горел остров, скрытый клубами дыма. Не может быть, чтобы Грей погиб. Не может. Она цеплялась за надежду, отчаянно хотела превратить её в уверенность. Однако боль и дикая усталость брали верх. Из глаз вдруг хлынули слёзы, и Сайханра сферипела ещё сильнее. Отвернула голову от окна, и тут узел боли внутри взорвался. Сейханс закричала, согнулась пополам, закрыла глаза, тяжело и часто задышала, словно желая вынуть из себя этот мучительный огонь. Казалось, прошло не меньше 20 минут, пока боль чуть-чуть утихла, и Сейханс смогла сесть ровно. Когда мир вокруг вновь обрёл чёткость, она увидела перед собой знакомое татуированное лицо. Валя стояла на одном колене. Очнулась, значит. Сейхан не стала отвечать. Михайлова повернулась к Кену. Ты специалист-энтомолог? На какой она сейчас стадии? Он поморщился. Судя по испытываемой ею боли, личинки начинают переход ко второй стадии. Значит, скоро начнутся настоящие муки. Сейхан невольно пришла в ужас. Кен смотрел на неё с жалостью. Если б руки у Сейхан были свободны, она бы ему врезала. Не нужна ей жалость. Ничья». «Еще день», — продолжал Кен. «Затем личинки третьей стадии начнут проникать в кости». Сейхан знала, что это значит. Валя уставилась на живот пленницы. «А ребенок?» «Понятия не имею». Кен помотал головой. Голубые, как льдинки, глаза окинули Сейхан оценивающим взглядом. «Ладно». Выясним это в Японии для Фениккусу лабораторис. Беременность может быть полезна. Если так, то я привезу не два приза, а целых три. Не успела Валя отойти от плинников, как из хвоста самолёта подбежал подчиненный. Наблюдатели заметили с воздуха подводную лодку. Она только что покинула остров, сейчас идёт по мелководью. Русское сжало кулаки. Так и знала «Что эта крыса найдет способ выбраться с тонущего корабля?» «Грей!» Сейхан всей душой ухватилась за эту крошечную надежду. «Или наши!» — предостерег боевик. «Неважно!» — Валя ткнула пальцем в хвост самолета. «Сколько у нас еще бочек?» «Десять!» — она очертила ладонью круг. «Подведи самолет ближе и открой задний люк. Сбросим половину груза для затравки, потом чуть отойдем и скинем остальное». «Хай!» Боевик побежал передавать приказ. Валя вновь посмотрела на Сейхан. «Остров опоясывает отмель шириной в несколько миль. Под лодке некуда деться. С воздуха мы точно ее увидим». Надежда Сейхан начала таять. Валя заметила ее отчаяние. «Не дрейф. Тебе обеспечено место в первом ряду. Полюбуешься, как умирает отец твоего, ребенка». Шесть часов тридцать две минуты. Проклятый рассвет. Грей пирался на спинку пилотского кресла. Подводная лодка типа Уна скользила над самыми верхушками рифов. Стаи рыб бросались в рассыпную с её пути, ярко сверкая чешуёй. Сверхмалую подлодку конструировали специально для плавания по мелководью. Тем не менее, Грей ощущал себя экспонатом, выставленным на всеобщее обозрение. На какой мы глубине? Пилот, которого звали Накамура, говорил по-английски. 30 м. Чтобы укрыться в морской толче, нужно нырнуть хотя бы метров на 200. Грей всё время поглядывал наверх, и пилот разгадал тревогу пассажира. Есть тут одна хорошая впадина. Мы обычно в ней прячемся. Километров 10 ещё. Отлично. Давайте скорее туда. "Хай!" Рядом с Грэем стояла Айко, по-прежнему с винтовкой, однако теперь оружие висело на плече. Принуждать экипаж к сотрудничеству было незачем. После того, как их хотели убить свои же, члены экипажа с радостью сменили хозяев. Пригнув голову, к ним протиснулся Палу. Последние 20 минут он бинтовал кровоточащие конечности троих раненых и крепил марлевые тампоны им на спины и низ живота. Как там они? спросила Айко. Потеряли много крови, хмур ответил Палу. Туа, очень бледный, в шоковом состоянии. Айко повернулась к Грэю. До ми до ре ещё 80 миль. Даже на максимальной скорости нам плыть часов 7-8. Она глянула назад на раненых. Её мысли легко читались. Долго не протянут. Грей тоже это понимал. Как только отойдём подальше, рискнём поднять антенну. Пошлём сигнал бедствия на Медуэйскую станцию. Пусть отправят к нам вертолёт. Палу прищурившись смотрел на море и бесконечные рифы. Лучше бы не затягивать. Понятно. Грей проследил за взглядом гавайца. «Красиво!» — с горечью пробормотал тот, будто вспомнил обо всем утраченным. «Скоро, наверное, войдем в воды. Папа Ханаумо Куакеа!» Речь шла об охраняемом морском памятнике заповедной территории, окружающей эти отдаленные острова. Словно в унисон с настроением полу, сверкающую воду накрыла темная тень. Облако. Лишь через несколько долгих секунд Грей понял, облако двигалось чересчур быстро и летело прямо к ним. Самолёт Айко схватила Грея за руку. Тот дёрнулся вперёд. "Лево руля, быстро!" Пилот среагировал немедленно, повернул руль направления, одновременно переложил рули глубины: один поднял, другой опустил. Подлодка круто наклонилась, всех швырнула в сторону. Сзади застонал Ковальский. Наверняка понял по внезапному манёвру, что лодка в опасности. Грей вглядывался вверх через стекло в носовой части. Сквозь воду был виден силуэт креста в небе, определённо самолёт. Только врак ли это? Ответ пришёл вместе с дождём и стёмных предметов, посыпавшихся в море вдоль правого борта. Как только тень самолёта ушла, солнце высветило оранжевые бочки. "Держитесь!" крикнул Грей. От целой серии взрывов лодку тряхнуло, закрутило. По обшивке застучали осколки рифов и кораллов. Грей затаил дыхание. Взрывы постепенно стихли, лодка выровнялась, однако успокаиваться было рано. Взрывная волна нарушила герметичный шов между носовой частью корпусом лодки, оттуда закапала вода. Хуже того, в стекле образовалась заметная трещина. Она пока не ползла дальше, но в случае новой атаки За правым бортом водный простор исчез. Теперь его загораживала стена из взорванных камней и грунта. Грей, вытянув шею, осмотрел небо. Не видно ли тёмной тени? Он не знал, с какой стороны она прилетит, однако был уверен, что прилетит обязательно, а не здесь, как на ладони. "Впадина скоро?" спросил Грей у пилота. "Ещё километров 8, слишком далеко. Не успеть, самолёт засечёт их раньше". Пирс вновь осмотрел море, он искал не врага, а подсказку. Может, вернёмся на остров? предложила Айко. Переждём в туннеле? Грей покачал головой. Даже если они сумеют доплыть до укрытия, оно станет ловушкой. Несколько грамотно размещённых зарядов, и все, кто сейчас на подлодке, будут заживо погребены в этой могиле. Зато слова Айко подали Грэю другую идею. Он положил руку на плечо пилота. Забудь про впадину. «Курс на юго-запад. Полный. Вперед!» Командор повернулся к полу и молча поблагодарил его. Удивленное лицо гавайца вдруг озарила понимающая улыбка. «Говорил же, ты настоящий Лолобуга!» Шесть часов сорок девять минут. «Куда это они?» — рявкнула Валя. Она была раздосадована, и Сайхан это несказанно радовало. Ведьма не отлепала от иллюминатора возле пленицы, явно хотела насладиться её болью в момент гибели подлодки, только не тут-то было. Большой самолёт разворачивался очень долго, затем долго искал цель. Море накрыло облаком ила, взметнувшимся после первой бомбардировки. Поначалу было неясно, уничтожена ли подлодка, возможно, она залегла на дно. Для перестраховки Валя приказала лететь к какой-то впадине. Когда и здесь объекта не обнаружили, она почти уверилась в его гибели и все же развернула самолет. Решила посмотреть, не отступила ли подлодка к острову. Тоже ни следа. Михайлова с самодовольной ухмылкой нависла на Цейхан и злорадно объявила. «Один готов». Затем перевела взгляд с лица пленницы на ее живот. «Двое. На очереди». Тут пилот сообщил по рации из кабины. «Цель обнаружена! Быстро движется на юго-запад!» Самолет взял нужное направление, лицо у Вали ожесточилось. Она сыпала проклятиями на родном языке и вновь липла к иллюминатору. «Куда это они?» Сейхан тоже извернулась, поменяв позу. Проигнорировала вспышку боли, приняв в качестве боли утоляющего ведьмину досаду. Встретилась глазами с Кеном, прочла в них надежду. Помотала головой. «Надеяться рано!» Может, грей, и нет, на подлодке. Внезапно Валя в бешенстве отпрянула от иллюминатора, схватила за грудки ближайшего боевика и толкнула к кабине. "Скажи пилоту, пусть спикирует, быстрее, нужно подойти к ним на минимальное расстояние". Боевик недоуменно поморгал, ну кивнул и поспешил в кабину. Валя же рванула в другую сторону, к открытому заднему люку, где ждали своего часа последние пять оранжевых бочек. По дороге ведьма тихо ругалась по-русски. Сайхан сделала вид, будто не слышит и не понимает, однако она и услышала, и поняла. "Пускать туда ублюдка нельзя", бормотала Валя. Заинтригованная Сайхан переключила внимание на иллюминатор. Солнце нещадно жгло глаза, но она напряжённо искала причину Валиной ярости. "Смотри", воскликнул Кен. "Ван, в океане". Сайхан прищурилась от ослепительного света и наконец разглядела: в миле впереди на волнах Насколько хватало глаз, дрейфовала флотилия из огромных лохмотьев и маленьких островков. Самолет подлетал все ближе, а замусоренный океан тянулся все дальше, до самого горизонта. «Что это?» – прошептала Сейхан. Шесть часов пятьдесят четыре минуты. Ответ на вопрос, где спрятаться посреди открытого океана, Грею подкинул полу. Ещё на катамаране говаец предупредил об опасностях плавания на границе морского резервата, угрожающего и островам, и морским обитателям. Даже на подступах к нему в воде встречались доказательства. На дне лежала чёрная покрышка, кружил бледной водорослью клубок полиэтиленовых пакетов, махал в след проплывающей подлодки рыболовная сеть, зацепившаяся за коралл. Однако основная масса будущего укрытия лежала впереди. называлось она большим тихоокеанским мусорным пятном. Течения сгоняли сюда тонны плавучих отходов, и в этом месте возникло огромное болото площадью больше Техаса. По поверхности океана усеивали островки из сбившегося в кучу мусора: пластиковые бутылки, пакеты, пенопластовые стаканчики, бочки с нефтяных платформ, упаковочные ящики с кораблей. Однако главная угроза таилась внизу. На глубину в несколько метров воду пропитывал туман из ядовитой кашицы, которая состояла из мельчайших частиц выцвевшего пластика. Сгустки пластиковой взвеси были настоящим экологическим бедствием, а пассажирам подлодки дарили надежду на спасение. Отчетливо представляя следующую по пятам тень самолета, Грей склонился над креслом пилота. «Почти доплыли...» прошептала Айко, словно враг в небе мог её услышать. Полух муры предостёрк тоже шёпотом: "Не взглазь". Нос сверхмалой субмарины нацелился туда, где вода была темнее, куда солнце не проникало из-за мусора на поверхности. Пусть он вот так же спрячет и нас. Грей, сдерживая дыхание, мысленно поторапливал лодку. Наконец она скользнула под толстый слой пластиковой взвеси. Сразу наступили сумерки, мир обрел призрачные очертания. Темные пятна над головой обозначили места скопления мусора на поверхности. Грей громко вздохнул. Получилось. Лодку вдруг сотряс приглушенный взрыв. Ударной волной корму подбросило вверх. Грея швырнуло на пилотское кресло. «Право руля!» — взвыл он и указал на испещренный тенями участок под мусорным пятном. «Самый полный вперед!» Пилот умело ввёл лодку в резкий поворот. Ещё несколько бомб упали в воду и вспыхнули точно огненные звёзды в ночи. Субмарину окутала глубокая тень, самолёт пролетел над мусорным пятном. В кильватере вновь грохнуло, однако бомбы швыряли хаотично, полят вслепую. Мало того, взрывы подняли со дна ил и песок, ещё сильнее затуманив обзор. Минута, и в океане всё стихло. Бомбометание закончилось. вернуться или нет. Нужно укрытие получше. Грей заметил впереди густую тень от широкого мусорного островка. Давай остановимся вон там, пилот отрывисто кивнул. Субмарина замедлила ход, проскользила ещё немного и зависла под защитным слоем мусора. Снизу его опутывало множество сетей, кое-где они выбивались из общего клубка и свисали наподобие испанского мха. Но с лодки задел одну сеть, та закружилась, и взглядом пассажиров вдруг предстала пойманная в неё тюленья туша. Мяса почти не осталось, нетронутыми были лишь жёсткие плавники до кости. Айко ахнула. Даже Грейв вздрогнул при виде такого зрелища в мутном полумраке. "Мы завяжем это призрачной рыбалкой", полу кивнул на тушу. "К пятну приносят сотни тысяч тонн сетей". «Их влечет течением, они бороздят океаны, ловят и опутывают добычу и тащат ее сюда». Грей посмотрел на оплетенный сетями остров из мусора и костей. «Надеюсь, нас не постигнет та же участь». Семь часов двенадцать минут. Сейхан очень порадовало выражение лица, возвращающейся в Али. На нем застыло бешенство. За спиной ведьмы закрывался задний люк, последние бочки улетели за борт». При ее приближении Кен прошептал. «Думаешь, они выжили?» Чтобы узнать правду, оставалось лишь наблюдать за Валей. Та выглядела мрачнее тучи. Даже татуировка на лице проступила резче. «Похоже, да», — шепнула в ответ Сейхан. Валя рявкнула одному из членов экипажа. «Передай пилоту, мы улетаем. Я хочу сесть в Токио еще до рассвета». Кен подался к Сейхан. «Все? Они сдались?» «У них нет выбора». Михайлова услышала перешёптывание пленников, подскочила к ним. Ещё слово, и обоим вставлю кляпы. Сайхан пожал плечами, насколько позволили оковы, бросила. Выходит, ты ошиблась. Насчёт чего? Насчёт того, что один готов и двое на очереди, процитировала ведьму Сайхан. Судя по всему, твой счёт опять обнулился. Валя сжала кулак, Отвела глаза, но не сумела сдержаться и резко впечатала его в подбородок Сайхан. Голова у той дёрнулась назад, зазвенела от удара о стену, губа лопнула, рот заполнила солёная кровь. Вспыхнула боль, однако она ни шла ни в какое сравнение с мучительной болью внутри. Зубатычина ничуть не уменьшила радости Сайхан. Пленница рассмеялась окровавленным ртом. Валя глянула злобно и поспешила к кабине экипажа. Сайхан продолжала хохотать. Лишь один человек в мире додумался бы искать спасение в мусоре. Теперь она точно знала, кто именно в живы попал на субмарину отец её ребёнка. 8 часов 22 минуты. Что видно? спросил Ковальский. Вподнятый перископ Грей изучал небо. Он выждал час, и лишь тогда уверился, что самолёт улетел. У врага подошли к концу то ли бы и припасы, то ли время. Самолет не мог кружить над океаном вечно. Это грозило разоблачением. Горячий остров Раны или поздно привлечёт к себе внимание, скорее всего, вооружённых сил США. Небо чистое во всех направлениях, объявил Грей, отошёл от перископа, пробуравившего мусорный залежи над головой, и обратился к экипажу. Поднимай антенну. Пирс глянул туда, где сидел Полус со своим кузеном Макаю. Оба с тревогой наблюдали за туа того била дрожь, губы посинели, сказывалось заражение, потеря крови и страх. Что будем делать, когда раненых заберут в больницу на Мидуэй? Айко стояла рядом с Ковальски, тот ёжился под одеялом. Для Грея существовал лишь один ответ. Дадим бой.